79. Ученик может воспринять лишь часть истины, постигнутой учителем, которая ему ее передает, и как бы ни расширял из сознания ученика, ему никогда не достигнуть ее во всем объеме понимания учителя, ибо учитель тоже двигается вперед. Поэтому ревностный ученик может быть спокоен за то, что мысль учителя не иссякнет, И с топищей для духа ему всегда будет достаточно. В лучшем случае может он воспринять лишь малую часть мудрости учителя. Какой бы великой ни казалась ему даваемая учителем мудрость, ничтожна будет она по размеру с великим знанием учителя. Учитель тоже продвигается в беспредельность, в сферу беспредельного знания. Сферы познания нельзя ограничить ничем. и, менее всего, кругом тех знаний, которые доступны человеку. Завещана беспредельность. Это мерило можно прикладывать к сферам познания. Кто говорит, что наука познала или может познать все не от мудрости, говорит это. Как бы совершенно ни было знания даже учителя, оно так же далеко от завершения, как и знания ученика, ибо беспредельность означает отсутствие предела. или конца. Великая разница между знанием ученика и знанием учителя, ибо она может равняться целому кругу или даже двум, но беспредельно она между постигающим сознанием и пределом беспредельности, если так его можно помыслить. Можно помыслить о мудрости владыки, который в свою очередь имеет своего владыку более высшего. Иерархия не ограничивается одной лишь нашей солнечной системой. Другие системы стоят на различных ступенях эволюции, беспредельность во всём. Жизнь и затухание целых систем, как день перед вечностью. Великое понятие беспредельности надо сердцем почуить и в величии беспредельности найти место и себе. Есьм и не разрушим, ибо от духа ибо искры духа зажжена от вечного света, который был который есть и будет всегда. В свете отца всего свет свой, от него исходящий, важно познать, осознать себя светом и в свете космического сердца, и от света его и будет решением жизни.